Глава пятая Ледяные щупальца страха сдавили грудь, мешая сделать полноценный вдох, отчего голова начала кружиться, а к горлу подступила тошнота. «Нет, только не это. Я не могу ее потерять. Я не могу лишиться малышки, которая стала неотъемлемой частью моей жизни. Не могу остаться без того невероятного счастья», которая испытывала каждую минуту, каждую секунду, проведенную с ней. Иначе моя жизнь просто потеряет смысл. Тихое подвывание резало слух, терзая душу, но только после того, как бабулина меня прицикнула, поняла, что источником была я сама. «Не реви, дай минутку подумать!» Одернув меня, она замолчала, нахмурив брови, усиленно о чем-то размышляя, Мне же ничего не оставалось, как уткнуться носом в пеленку возле лица малышки и затихнуть. Я не могла и не хотела верить в то, что дни моего счастливого материнства подходят к концу. Вдох, выдох, вдох, выдох. Постепенно дыхание выравнивалось, а тихое посапывание Дариши успокаивало лучше любого седативного, и вместо накатывающей истерики начала приходить уверенность в том, что просто так я не сдамся, что, если нужно, буду бороться до конца, но не позволю меня разлучить с моим маленьким, пахнущим молочком сокровищем. — Есть один способ сбить его со следом, — выдернул меня из раздумий голос бабули, но тебе придется приложить немало усилий, чтобы осуществить задуманное, вернее, выдержать напряжение, побороть свой страх. — Говори! — Скинув голову, решительно произнесла я. «Разговоры разговаривать будем потом. А сейчас нужно действовать, времени нет. Просто следуй моим указаниям и помалкивай, ясно?» Увидев мой кивок, старушка вздохнула с видимым облегчением. «Вот и ладненько. И напоследок пообещай, что бы ты ни увидела, что бы ни услышала, будешь молчать». «Обещаю», — выдохнула я, крепче перехватив кроху. Бабуля забормотала, закрыв глаза и раскинув руки. Я же тихонько наблюдала за творящимся рядом со мной волшебством. Первым делом она оттеснила клубящийся по полу туман. Будто невидимая стена встала у него на пути, отделяя от нас, мешая двигаться дальше, отчего он стал темнеть и минуту спустя превратился в чернельное нечто. «Злится, Ирод!» — усмехнулась хранительница — «Думал, что на золотом блюдечке ему преподнесут наследника, а вот фигушки, не на тех напал». Развернувшись ко мне, бабуля проделала некоторые манипуляции и буквально на глазах воздух рядом с ней начал уплотняться, создавая точную копию меня, держащую на руках младенца. «Так, приманку сотворили, а теперь самое сложное», зашептала она, все время оборачиваясь на дверь. «Зазеркалье — это некое пространство, место неупокоенных душ, куда я сейчас тебя и отправлю. Будет страшно. Ты наверняка почувствуешь чье-то присутствие. Но помни, пока ты спокойна и уверена в себе, никто и ничто не причинит тебе вред. Твоя основная задача — не паниковать. Воспринимай происходящее спокойнее, сдержаннее, и все будет хорошо». Ты сможешь увидеть происходящее в комнате, тебя же не увидит отсюда никто. Но вот страх почувствует запросто. Поэтому спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие. Ты меня поняла? — Да, — ответила я, сосредоточив все свое внимание только на комочке живого тепла, что держала в своих руках и ради которого готова была на все. — Приступим. Настенное зеркало, размером почти с мой рост, висевшее рядом с сундуком, куда я так ни разу и не заглянула, вспыхнуло яркими отблесками. Поверхность подернулась рябью, а потом и вовсе исчезла, открывая темный провал, из которого повеяло холодом. Накинув мне на плечи теплый плед, прикрыв заодно и даришу, бабуля подтолкнула меня к этому проходу, давая понять, что мне нужно делать. Сама же осталась стоять на месте. Стоило только перешагнуть зеркальную раму, как меня тут же отделило от комнаты мутноватое стекло. «Тебя не видно, не волнуйся!» Оценив результат, вынесла свой вердикт хранительница, заглянув в зеркало с противоположной стороны. «Хорошо!» Дверь с грохотом распахнулась, и в ярком свете луны я увидела темноволосого мужчину, от одного вида которого захотелось зажмуриться. Нет, он не был уродлив, наоборот, невероятно красив, но от него исходила такая ярость, такая мощь, что, если бы не малышка, я наверняка забилась бы в первую попавшуюся норку, только чтобы не видеть этих ярких зеленых глаз, в которых отразилось вспыхнувшее в его ладонях пламя, осветившее комнату» чтобы не видеть обрис этих губ, кривившихся от ненависти и презрения, широких плеч, тонкой талии и всего остального, что еще входило в комплект под названием «Ирод триклятый", как его окрестила бабуля, исчезнувшая в тот же миг, как тот появился в доме. Все закружилось, словно в калейдоскопе, с которым я любила играть в детстве — События сменялись одно за другим, мне оставалось лишь глядеть сквозь стекло и радоваться тому, что не я сейчас убегаю с ребенком через распахнутое окно, что не ко мне тянутся крепкие мужские руки, готовые схватить в любую секунду. Движение воздуха за спиной заставило отвлечься от происходящего в доме. Острые иголки холода впились в незащищенную пледом кожу, а изо рта вырвалось облачко пара. «Только не паниковать, только не паниковать», — твердила я себе, ощущая, как холод проникает в тело, и оборачиваться назад тоже не стоит. Дариша завозилась на руках и тихонько всхлипнула во сне. Пришлось плотнее укутать ее в плед и начать покачивать на руках, молясь всем богам, чтобы детка не расплакалась, Поскольку говорила ли что-то бабуля насчет звуконепроницаемости этого места, я не помнила, а рисковать не хотелось. Все мое внимание было сосредоточено на происходящем по эту сторону зеркальной поверхности, поэтому, когда, подняв взгляд, наткнулась на хищное мужское лицо, вглядывающееся в отражение, чуть не вскрикнула от неожиданности». Пришлось в срочном порядке прикусить себе щеку изнутри, чтобы сдержать внезапный порыв. Мощная фигура заслоняла собой весь свет, давя одним своим видом, заставляя сердце сильнее биться в груди. Мне пришлось повторять раз за разом, что нас не видно, прежде чем вера в это позволила выпрямить спину и расправить плечи. За спиной вертелась некая призрачная сущность, которую я ощущала всем телом, а впереди... впереди стоял мой персональный кошмар, способный с легкостью разрушить мое хрупкое женское счастье, отвоеванное с таким трудом. Чем дольше мужчина вглядывался в зеркало, тем спокойнее становилось выражение его лица. Но в какой-то момент в зеленых глазах промелькнула такая тоска, что пришлось зажмуриться и посмотреть вновь, чтобы убедиться — не померещилось ли мне это, поскольку поверить в увиденное было нелегко. Не вязался у меня его образ с подобными чувствами. Коснувшись ладонями деревянной резной рамы, незнакомец опустил голову, при этом застонав, словно от боли, но тут же поднял лицо, исказившееся от злости, и ударил кулаком по стене рядом с зеркалом. Дыхание сбилось, а сердце на миг замерло в груди. Что-то мне подсказывало, он по зеркальной поверхности, а не по стене. Ничем хорошим для меня бы это не закончилось. Единственный выход отсюда был бы уничтожен. Интересно, почему он не погнался за моей копией, а остался в доме? Неужели почуял обман? Новый порыв ледяного сквозняка за спиной известил о том, что к первой призрачной сущности присоединилась вторая. А мужчина уходить не торопился, осторожно двигаясь по дому, словно хищник, касаясь люльки, принюхиваясь, перебирая мои вещи, заглядывая в шкафчики и сундук. Тело буквально цепенело от холода, а в душу против моей воли закрадывался страх, от которого предостерегала бабуля и как я не старалась его заглушить, ничего не получалось. Пришлось закрыть глаза и сосредоточиться на воспоминаниях о детстве. Как наяву я слышала шелест травы у деда в саду, ощущала аромат спелых яблок, тепло солнечных лучей, проникающих сквозь раскидистые кроны деревьев, и холод начал отступать, а вместе с ними страх — даря надежду на то, что всё будет хорошо. Не знаю, сколько я так простояла, но когда открыла глаза, в доме уже никого не было. Впрочем, за спиной тоже. Осталось дождаться возвращения бабули, чтобы она меня выпустила отсюда, и можно выдохнуть хотя бы на время. Проходила минута, за ней другая, охранительница хранительница всё не появлялась. Я начала уже беспокоиться, не случилось ли чего, когда посреди комнаты полыхнула яркая вспышка, в лучах которой появилась старушка. Не помню, как она открыла проход, как я вышла из-за зеркалья, как положила в люльку свою малышку, и опомнилась только тогда, когда, уткнувшись в плечо родственницы, пахнущие травами, разревелась взрыт Нахлынувшее облегчение будто приоткрыла завесу, сквозь которую вырвалось на свободу все отчаяние, весь страх, что я так усиленно пыталась удержать внутри себя все это время. Поплачь, деточка, поплачь, приговаривала старушка, похлапывая меня по плечу. И станет гораздо легче, вот увидишь. Нам, женщинам, иногда полезно открывать краник и спускать вместе со слезами все то, что мы усиленно прячем в себе день за днем. Усталость, обиды, боль, страх. А стоит немного поплакать, даже и наедине с собой, и становится легче. И она оказалась права. С каждой пролитой слезинкой, с каждым всхлипом оставшееся напряжение сходило на нет, принося долгожданное облегчение. Раздавшийся стук в дверь заставил мгновенно подобраться. Я успела сделать несколько шагов в сторону люльки, желая закрыть с собой дочку, когда бабуля остановила меня, не очень-то вежливо дернув за руку. «Это Данька, сосед наш, с женой пожаловал», — зашептала она. «Пришлось их немного задержать, чтобы не нарвались на нашего незваного гостя, поэтому и припозднились. Дед, кстати, тоже с ними, так что выдохни. Осмотришь на дель, успокоишь, отправишь их домой, и будем решать, как жить дальше». «Может, сразу начнем решать?» Сама же сказала, что у нее все в порядке. Страх по поводу того, что отец Дариши может вернуться в любую минуту, не давал покоя. «Ты об этом знаешь, я знаю, но она-то нет. Представь, либо следующую неделю оставшуюся до родов молодая женщина проживет в мире с собой и с окружающими, спокойно ожидая рождения ребенка, либо будет тревожиться день за днем, что плохо скажется на ее состоянии» а ничего что после случившегося у меня сил нет совершенно на то чтобы кого то успокаивать мне бы с собой справиться попыталась переубедить родственницу ощущая себя так словно по мне проехался каток но куда там она уперлась на своем и все тут я понимаю тебя детка поверь но считай что ты не ей помогаешь а в первую очередь себе бабуля была само спокойствие в отличие от меня «Сейчас твое сознание немного изменено случившимся. Переживание за малышку стерли ту зыбкую грань, за которой прятался твой дар. Так почему бы не воспользоваться моментом и не выпустить его на волю раз и навсегда? И вообще, не теряй время попусту на пререкание. Его и так у нас нет». Вздохнув, я поплелась к двери, которая оказалась заперта изнутри. Удивленно уставившись на задвижку, вдруг вспомнила, что перед тем, как лечь спать, лично запирала ее. Но тогда как сюда вошел отец Дарины? Открывай! Ну что, замерла как истукан? Поторопила бабуля, пришлось оставить загадку на потом. Одной больше, одной меньше. Тем более гораздо важнее понять, как этот мужчина нас нашел, а остальное уже второстепенно. В дверь повторно постучали. Осторожно так, словно боялись разозлить своей настойчивостью. Пригладив волосы и одернув рубашку, я отодвинула засов, встречая припозднившихся гостей. Надиль оказалась хрупкой, миниатюрной девушкой с тугими смоляными косами, скрепленными на затылке и карими глазами. На фоне светловолосого здоровяка Данилы это выглядело необычно — «Да уж, если ребенок окажется в папеньку, ей будет нелегко. Хотя почему если? Судя по огромному животу, именно так оно и было. Проходите!» — распахнув дверь еще пошире, пригласила я, но гости не торопились, подозрительно вглядываясь в мое лицо. «Что-то вы не очень выглядите!» — с опаской пробормотал Данила, задвигая за спину жену. «Бледная, глазюки будто светятся изнутри. Может, мы завтра заглянем?» «Да проходите уже, не укусит она вас!» хлопнул парня по плечу, показавшийся из-за его спины дед, которого до этого не было видно из-за здоровенной фигуры молодого мужчины. «Устала, девонька. Сами скоро поймете, каково это, когда в доме младенец. Тут не только бледным будешь, а сединой запросто разживешься. говорил он беззаботно, но в глазах застыла тревога, значит, о случившемся уже знает. «Так у вас ребеночек есть?» — заинтересованно спросила Надиль, выходя вперед. «Есть, дочка!» — кивнула я, отступая в сторону. Дед прошмыгнул в дом первым, задернул плотно занавески на окнах и зажег свечу, по которой тут же пробежали капли расплавленного воска. Бабули, видно, не было, похоже, решила посторонним не показываться». Может, и правильно, меньше вопросов и пересудов. «Сядь на скамейку и скажи ей подойти», — раздался в голове тихий голос хранительницы, и от неожиданности я вздрогнула, едва сдержавшись, чтобы не подпрыгнуть на месте. «Да я, да я, не дергайся, а то и так вид у тебя такой, что люди шарахаются. Выдохни, успокойся». «Ага, успокоишься тут», — но наказ бабули выполнила. «Осторожно, положи руки на ее живот, закрой глаза и сосредоточься на своих ощущениях». Между тем продолжала наставлять старушка, каким-то неведомым образом вещая прямо в моей голове. «Позволишь?» Потянувшись к животу Надиль, остановилась я, услышав, как та задержала дыхание, а сердце молодой женщины забилось так, словно готово было выпрыгнуть изнутри. «Сердце?» «Я слышу стук ее сердца? Невероятно!» Проснувшийся азарт мигом прогнал апатию, нахлынувшую после того, как всласть наплакалась на плече у родственницы. «Мне искренне захотелось почувствовать то, о чем говорила бабуля, ощутить жизнь у Надель внутри, убедиться, что с ее малышом все в порядке. И я его увидела». Вернее, сначала услышала стук маленького сердечка, бившегося сейчас почти в унисон с материнским, ощутила тепло, исходящее от ребенка, а потом, потом увидела и его самого. Причем в тот момент я явственно ощутила, что мои веки закрыты, но будто видела сквозь них, свернувшегося в комочек малыша, его глазки, носик, губки, ушки, ручки, ножки и то что указывало на пол крохи это казалось настолько невероятным настолько волшебным что я распахнула глаза улыбаясь во все тридцать два зуба он чудесный выдохнула я ваш мальчик здоровенький весь в папу правда с ним все хорошо в глазах молодой женщины блеснули слезы все хорошо кивнула я точно зная, что говорю правду, поскольку на душе было светло и радостно, а той горечи, указывающей на болезнь, о которой говорила бабуля, не ощущала совершенно.